С деньгами в Южной Африке все обстояло хорошо, и это способствовало отличному настроению. Почти во всех отелях мы считались гостями правительства, и путешествия по железной дороге были для нас бесплатными, поэтому лишь поездка на водопад «Виктория» потребовала существенных расходов. Из Южной Африки наш путь лежал морем в Австралию. Это было долгое и весьма однообразное плавание – Я никак не могла взять в толк объяснение капитана и поверить, что кратчайший путь из Кейптауна в Австралию пролегает через Южный полюс. Почему нам и понадобилось плыть сначала на юг, а потом снова на север? Он даже чертил какие-то диаграммы, которые в конце концов меня убедили. Но как трудно все время помнить, что Земля круглая, а полюса плоские». Это, разумеется, научный факт, однако в реальности его почти невозможно себе представить. Солнце светило нечасто, но в общем путешествие было тихим и приятным. Меня всегда удивляло, что описание разных стран никогда не совпадает с тем, что видишь потом воочию. Я представляла себе Австралию как бескрайнюю голую пустыню, по которой скачут сонмы кенгуру по прибытии в мельбурн меня поразил необычный вид тамошних деревьев и то какое своеобразие сообщают пейзажу австралийские эвкалипты первое на что я всегда обращаю внимание это деревья и форма возвышенностей в англии мы привыкли к тому что у деревьев темные стволы и светлые густые кроны в австралии на удивление все наоборот кора на деревьях серебристо белое а листва темное Это напоминает фотонегатив и преображает весь пейзаж. Другая удивительная вещь — попугаи. Голубые, красные, зеленые. Они летают стаями, громко хлопая крыльями. У них потрясающая окраска. Кажется, будто по небу порхают драгоценные украшения. В Мельбурне мы пробыли недолго и совершили оттуда несколько разных вылазок. Одна мне запомнилась особенно — из-за гигантских древовидных папоротников. Густые заросли этих тропических растений были последним, что я ожидала увидеть в Австралии. Очень красиво и необычно. С едой возникали, однако, трудности. Помимо гостиницы в Мельбурне, где кухня была превосходной, похоже, нигде не подавали ничего другого, кроме невероятно жесткой индейки. Бытовая гигиена – также приводило в смущение человека, получившего викторианское воспитание. Для начала всех женщин нашей экспедиции любезно проводили в одну комнату, посреди которой у всех на виду стояли две ночные вазы, готовые к использованию. Укрыться было совершенно негде, и это создавало серьезное неудобство. В Австралии, а потом и в Новой Зеландии, я допустила непростительную оплошность, нарушив местные правила поведения за столом. Нашу миссию обычно опекал мэр или глава торгового представительства. На одном из первых обедов, устроенных в нашу честь, я по наивности прошла и села за стол рядом с мэром или каким-то другим высоким официальным лицом. Ехидного вида старуха сказала мне, «Думаю, миссис Кристи...» «Вам приятнее будет сидеть рядом с мужем». Весьма смущенная, я быстро обошла вокруг стола и заняла место возле Арчи. Оказывается, там было принято, чтобы во время подобных обедов каждая женщина сидела подле своего мужа. Как-то в Новой Зеландии я запамятовала это правило, но уж после того всегда хорошо помнила свое место».